Глава девятнадцатая. Разоблачение. Она прильнула к груди парня, но вдруг почувствовала, как его крепкие руки ухватили ее за запястье и жестко оторвали от себя. — Кто ты? Его глаза были полны колючими осколками боли. — Я... Он промолчал, ожидая ответа. — Я... Наташа. Наташа бы знала, что ничего не было из того, что я только что выдумал. Таня шумно выдохнула, уставившись в землю. Пришло время оправданий. — Арджун, просто так получилось. Арджун, я не хотела. Ты сам вообразил себе, что я Наташа, и вынудил меня смириться с этим. — Так кто ты? — Я... Таня. — О, боги! Арджун гневно отпихнул руки девушки и брезгливо поморщился, будто до этого ему пришлось целоваться со змеей. — Как ты могла? Но Таня была не из тех девушек, которые стали бы терпеть постоянные нападки. Она тут же ощетинилась и бросила в ответ. «Мне бы и в голову не пришел такой обман. Если бы ты после всего, что случилось внутри Мавзолея, не стал бы меня целовать и называть Наташей!» «Могла бы и сразу сказать, что ты это не она!» — гневно бросил в ответ парень, сжимая голову руками. «Я растерялась», — призналась девушка. «Я не знала, как себя повести». Слова девушки наполнились откровением, которое не скрылось от Арджуна, но это не умерило его гнев. Он отсел от нее и продолжил. Вести себя надо было достойно, а не целоваться с парнем своей сестры. Я несколько раз пыталась сказать тебе правду, но у меня не получалось. Значит, плохо пыталась. Исчерпав весь запас оправданий, Таня встала и побрела в ту сторону, откуда они приехали. Говорить с Арджуном было уже не о чем. — Постой! — догнал ее его оклик. Она развернулась. — Давай подвезу до города! — холодно бросил он. «Спасибо, сама дойду». Гордость девушки уже не давала ей возможности терпеть его нападки и уж тем более принимать его помощь. «Еще не хватает, чтобы ты по дороге потерялась», — сообщил парень и ухватил ее за руку, видя, что она не собирается ждать его. «Да отпусти ты!» — фыркнула она, выкручивая свое запястье из его руки. «Мне от тебя ничего не надо. Я сама способна дойти до Агры». «Постой!» — вдруг опомнился Арджун. «Но как же ты теперь объяснишь родственникам, что ты превратилась в Наташу? Тебе же никто не поверит!» Девушка слабо улыбнулась. «А мне и не надо никому ничего объяснять. Для всех, кроме тебя, я осталась Таней. Так что проблем нет». Арджун недоверчиво уставился на нее, отчего Таня усмехнулась. «Что ты так смотришь?» – бросила она. «Я не вру тебе. Когда я звонила маме, она узнала меня, то есть Таню» а потом я видела свое отражение в окне машины. Я все та же. Но когда подошел ты, я превратилась в Наташу. Я и сейчас знаю, что я Таня. На мне шорты, и у меня короткие каштановые волосы». В подтверждение своих слов девушка дернула себя за волосы, демонстрируя их длину, и вдруг замерла. Она ощутила, что это уже не ее волосы. Она глянула на них и открыла от изумления рот. У нее были Наташины волосы. О, ужас! Мало этого, на ней теперь был Наташин сарафан, скрывавший под собой Наташина тело. Таня истошно завопила. Она стала отряхиваться, будто надеялась смахнуть с себя образ сестры, но у нее ничего не получалось. Она дергала себя за волосы, селись избавиться от них, а когда это не получилось, в изнеможении упала на колени, уткнувшись лбом в землю. Ей было страшно. Она и впрямь превратилась в Наташу. «Как так получилось? Что теперь делать?» Рыдания вырвались из горла девушки, более похожие на вопль отчаяния. Глядя на действия Тани, Арджун понял, что что-то не так с ее обликом. Если до этого она уверенно говорила, что для всех и для самой себя она осталась прежней, то теперь, видимо, это было не так. Она изменилась. Арджуну стало жаль девушку. И он присел рядом с ней на корточке и попытался поднять ее. «Не тронь меня!» – завопила она. «Отойди сейчас же!» Арджун слегка отодвинулся и сел на траву, обхватив руками колени. Его взор затерялся над просторами лежащего вдали родного города. Мысли парня были еще горше, чем слезы Тани. Как жестоко судьба посмеялась над ним. Как мимолетно было его счастье! Обрести его на несколько часов, чтобы вновь потерять, было сродни пыткам. Почему он не смог вырвать Наташу из дворца Виджу? Что еще надо сделать для того, чтобы вызволить любимую? Он пойдет на все, лишь бы Наташа вернулась. Он не сможет жить без нее. Горестные всхлипывания Тани напомнили ему о том, что еще надо будет выручить из беды Таню. Он не знал, как так получилось, что она теперь была в облике Наташи, но точно знал, что с этим надо было что-то делать. Услышав, что она начала успокаиваться, он подсел поближе. — Ладно, хватит рыдать. Давай подумаем, как нам теперь быть. Она села рядом с ним. — Я не знаю, — честно ответила Таня. — Я тоже, но искать выход из положения придется. Таня кивнула. — Я теперь не смогу домой вернуться, — запречитала Таня, и слезы вновь побежали по лицу. — Ну, в общем-то, ты вернуться можешь, — «Но тогда тебе, Наташа, придется объяснять, куда делась Таня», — усмехнулся Арджун. «Не издевайся», — накинулась она на него и уже более примирительным тоном добавила. «Пока я не обрету прежний облик, домой мне нельзя. Мне никто не поверит, что я это Таня. И мне придется всю жизнь обитать в теле Наташи и с ее родителями». «Ага», — вставил Арджун, и, чтобы хоть как-то развеселить Таню, добавил. А тут еще я надумаю свататься к тебе, так ты и вовсе из собственной шкуры выпрыгнешь. Девушка недовольно зыркнула на него, но тут же расплылась в улыбке. — Чтобы наказать тебя на всю жизнь, я приму твое предложение, — заверила она друга. Оба весело расхохотались, будто у них не было забот посерьезнее, чем сидеть на траве и смеяться над своими проблемами. Арджун с Таней стояли у столика на высокой ножке в заведении быстрого питания. Народу было очень много, из-за чего в воздухе висел гул голосов и запах потных тел. Ко всему этому примешивался аромат специй и готовой еды, от отчего аж голова шла кругом. Таня нехотя пережевывала лепешку из кукурузной муки грубого помола, которую надо было обмакивать в подливку странного вида. Впрочем, вкус у нее был такой же необычный, как и вид. Глядя, как Арджун с удовольствием уплетает эту еду, Таня поняла, что по местным меркам предложенная ей пища считалась очень даже вкусной. Пока Таня разглядывала местный кафетерий, на еду девушки покусилась жирная муха. Она приземлилась на край тарелки и, потерев лапками, двинулась к подливе. Не удержавшись, она шмякнулась в гущу. Увидев свежее трепыхающееся мясо в своей тарелке, Таня брезгливо поморщилась. Под впечатлением от закусочной, да еще и с мухой в тарелке, Таня почувствовала, как подкатила тошнота. Она отодвинула свою тарелку и уставилась на запачканные подливой пальцы. Из-за отсутствия столовых приборов она ела руками, и такие последствия были естественны. «Вытри их об лепешку», — посоветовал Арджун. «Вот для этого она точно пригодна, но только не для еды», — подумалась Таня. Впрочем, чувство голода удалось кое-как забить этой пищей. А дальше, может, им удастся поесть что-то более привычное для девушки. Раньше мама всегда водила их с Наташей в кафе, где поваром был европеец. Так что экзотических блюд местной кухни таня так и не довелось отведать до сего момента. — Что же мне с тобой делать? — задумчиво спросил Арджун, адресуя вопрос не столько Тане, сколько самому себе. — То есть, — не поняла она, — теперь с тобой по городу опасно ходить. Как только ты попадешься на глаза полицейским, тебя тут же передадут Наташиным родителям, а меня посадят в тюрьму. — Это ты сейчас обо мне пытаешься беспокоиться или о себе? — уточнила Таня. — Одно другому не мешает. Арджун задумался. И правда, что делать-то? — Знаешь что, я сейчас попробую снять номер в какой-нибудь гостинице. Ты какое-то время поживешь там, а я попробую изменить наше положение. — Арджун, да о чем ты говоришь? — покачала головой Таня, удивляясь парню. За последние дни туристов в Агру понаехало столько, что все гостиницы битком забиты. Приезжие даже у местных жителей селятся, а ты говоришь о какой-то гостинице. Да, к тому же, для вселения туда мой паспорт нужен. Ну да, с этим проблема, не поспоришь. Тогда придется тебя поселить у кого-то из местных, не сдавался парень. У кого же? – насторожилась Таня, чувствуя, что от нее просто хотят избавиться, как от ненужного балласта ты вполне сможешь пожить в любой семье, готовой сдать нам комнату. И что, ты думаешь, у них не возникнет вопроса, почему юная девушка без родителей поселилась у них? А там глядишь на листовку с Наташкиным фото наткнуться, и тогда все будет так, как ты говорил. Меня к Наташиным родителям, а тебя в тюрьму. Арджун вздохнул. И куда ему деть Таню? Мало того, что с ней опасно ходить, так ему еще и очень тяжело видеть ее рядом с собой, зная, что это не Наташа, а Таня. Вспомнив о поцелуях с ней, он снова помочился. И как она могла допустить подобное? Она должна была остановить его сразу и все объяснить. Впрочем, она, наверное, и сама растерялась от того, что он назвал ее Наташей и кинулся обнимать и целовать. Но как так случилось, что Таня стала Наташей? Что же произошло? Сам он этого не понимал, как, впрочем, и виновница недоразумений. И не было на свете человека, способного объяснить им все. Хотя, может, Виджу и знает, что к чему, но он укрылся в своем дворце и вряд ли жаждет встречи. И тут Арджун вспомнил о том, что вначале, когда им с Наташей только предстояло познать все тайны двух тадж-махалов, им все объяснила Кобра. Да, точно, именно ее и надо найти. Хм, но только где? Увидев, что Арджун оживился, и в глазах его заплясали искры надежды, Таня осторожно поинтересовалась. «Чего ты придумал?» «Нам надо встретиться с коброй». «Той самой, которая вам все разъясняла?» уточнила Таня, будто была какая-то другая змея, способная на подобное. «Да», — коротко бросил Арджун. «Но где же мы ее найдем? Тем более, что уже поздно и темно». Арджун глянул в давно немытое окно и кивнул. «Да, уже поздно. Надо подумать о ночлеге». «И какие будут предложения?» Арджун задумчиво застыл. Тут его толкнули, чуть не облив каким-то горячим месивом. «Для начала давай выйдем отсюда», — предложил он. Они еле протиснулись к выходу. Душный воздух Агры показался им глотком свежести. Таня вздохнула и потянулась. А вдруг Арджун накинулся на нее и не особо церемонясь затолкал в грязный переулок. «Ты чего это?» — зашипела в бешенстве Таня. Но тут же почувствовала, как Арджун вжал ее спиной в стену и закрыл рот ладонью. Она в негодовании затрепыхалась, но тут же замерла, затаив дыхание. Мимо них, на расстоянии двух метров, прошел полицейский патруль. Через полминуты Арджун отпустил Таню и выглянул на улицу. Полицейские удалялись. Он вернулся к перепуганной насмерть Тани. «Они нас не заметили», — отметил очевидный Арджун. «Но в следующий раз нам может повезти меньше». Таня молчала. «А что тут скажешь?» Арджун сел на корточке, навалившись спиной на стену, у которой стояла Таня. Она тоже присела и скосила глаза на друга. Его лицо было сосредоточенным, отчего он казался сердитым. Таня молчала, чтобы не мешать ему думать. Ей-то все равно ничего путного не шло на ум. Может, хоть ему повезет? — Я не могу понять, что произошло сегодня утром в Белом Тадже, — начал юноша. Я должен был очиститься, но теперь я не уверен, что процесс прошел должным образом. Сам белый принц не наделяет даром, потому что это задача черного. Но мне кажется, будто часть дара уже при мне. Арджун задумался, замолчав. Но происходящее не укладывалось у него в голове, и он продолжил высказывать мысли вслух. Однако, если я обрел дар, то он не действует. но вернее, действует, но как-то желание исполнять с браком. То есть, — не поняла Таня, захлопав ресницами. — Да то и есть, что я желал, чтобы вернулась Наташа. И тут же выясняется, что она вернулась, но совсем не так, как надо было. Вместо нее появилась ты. — Тогда пожелай еще чего-нибудь, заодно и проверим, что будет, — оживившись, продолжила Таня. — Вдруг получится все исправить силой мысли? — Нет, — коротко бросил Арджун. — Что нет? — Я ничего не хочу пробовать, чтобы не навредить. — Опасно чего-либо желать. Ведь с первым желанием получился промах. Представь, что будет, если я опять начну чего-то желать. Нет уж, я не настолько безумен. Ну, что нам тогда делать? Я же сказал тебе, завтра попробуем отыскать кобру. Ты так говоришь, будто она будет лежать на пороге твоего дома, свернувшись колечком. А Джун бросил сердитый взгляд на Таню. Я так думаю, что ее можно поискать в индуистских храмах. В прошлый раз мы с Наташей ее именно там и нашли». — А вообще идея по поводу того, чтобы завтра она оказалась у меня дома, мне нравится куда больше, — усмехнулся парень. — Хорошо, по поводу завтрашнего дня мне все понятно. Мы будем искать кобру. Но где мы будем ночевать сегодня? — У нас бедняки могут спать даже на улице, — невозмутимо сообщил парень, озорно улыбнувшись. — Так что, ты предлагаешь мне тоже заночевать в подворотне? — негодующе вскричала девушка. Арджун, продолжая улыбаться, ответил. — А почему бы и нет? Ночи у нас теплые. Правда, будет жестковато спать, да и тропический таракан может поползать по тебе. А так все очень даже в традициях моей страны. Потом будешь еще гордиться тем, что насквозь пропиталась местным колоритом. — Не издевайся, — бросила в ответ девушка, с облегчением поняв, что он шутит. — Я серьезно не знаю, что нам делать, а ты все смеешься. — Я уже придумал, что мы сделаем, — ответил Арджун. — Ты заночуешь у меня дома. — Да ты что, сдурел? — обалдела девушка. — Твои родители меня и на порог не пустят. Да еще и маме моей позвонят, чтобы порадовать. Племянница нашлась. — Это не проблема, — заверил ее друг. — Уже темно, и во дворе у нас тоже темно. Так что, когда ты войдешь, тебя никто не заметит. Потом я войду в свою комнату через дверь, а ты через окно. — А если твои родители войдут? — забеспокоилась Таня. — Я скажу, что очень устала и что сразу лягу спать. Тогда они не побеспокоят нас». Таня кивнула, наспех соглашаясь с его планом, потому как его предыдущий, где фигурировали тараканы и тротуар, ей понравился меньше. «Тогда поехали», — заспешила она, чтобы Арджун не перепутал. «Постой», — он ухватил ее за локоть. «Твои волосы!» «Что с ними опять не так?» — испугалась Таня. Но уже в следующую секунду подумала, что они начали меняться на ее родные, поэтому с надеждой оттянула прядь, чтобы глянуть. Прядь оказалась длинной и светлой. «Ну, что такое с моими волосами?» – недовольно повторила она свой вопрос. «С ними и все не в порядке», – бросил в ответ Арджун. «Они длинные и светлые». «Помнится, что тебе это невероятно нравилось», – ехидно напомнила Таня. «Это было тогда, когда они принадлежали не тебе, а Наташе», – горько отметил Арджун и тут же добавил. «Постой здесь, я сейчас приду». Не успела Таня пожаловаться, что она боится оставаться здесь одна, как он уже скрылся из вида.